Глава 184. Врата. "Мовойдите", прозвучал обманчиво мягкий голос капитана. Кляня повернула ручку и толкнув дверь, увидел завтракающего Дэна. В его правой руке находилась чашка ароматного кофе, а на тарелке лежали бекон и тост. Дэн быстро расправился с бутербродом и рукой и молча пригласил парня присесть. Кляня не стал мешать капитану наслаждаться завтраком, с улыбкой присел и принялся ждать. Увидев, что Ива починено никуда не торопится, капитан поднял чашку корта и сделал пару глотков. Взяв салфетку, он вытер рот и уже потом спросил: "В чём дело?" Клянкивнул ответил: "Я встретил Декстра Гудериана, доктор из лечебницы, член о психологических алхимиков". Во время своей речи Клянк крайм глаза заметил распростёртый перед капитаном журнал. "Какие новости?" Скрестив руки на груди, спросил Дон. Он рассказал мне, что перед тем, как Худ сошёл с ума, его часто посещал один человек. Его звали Ланавус. Ланавус. Он помассировал виски. Я, кажется, слышал о нём раньше. Мошенник, который надул людей на 10.000 фунтов. Напомнил Клейн. Капитан задумался. Его лицо было очень серьёзным, но он покачал головой, показывая этим самым, что так и не вспомнил этого человека. Капитан вам совсем плевать на деньги. Парень приложил руку к лицу, а затем рассказал историю, подчеркнув основные моменты. Мошенник утверждал, что приобрел рудник, богатый железом. Иван собрал инвестиции у частных лиц, скрылся, похитив больше 10.000 фунтов. Я же знаю об этом, потому что один из членов клуба предсказаний стал жертвой и понёс убытки. А ещё я слышал, что он обманул молодую особу, разыграл с ней помолвку, и она забеременела. Он посещал Евгения Охода перед тем, как тот сошёл с ума. Подумал слух Дэн. потусторонне восьмой последовательности. Мошенник, потомродёра. Капитан, ваша память хороша лишь когда дело доходит до таких вещей. Поразмыслив, Клейн счёл забавным своё наблюдение, Ланкевнуло продолжил. Я так и думал. Поскольку металлургическая компания, которую создал Ланавос, находилась на юге, а его жертвы принадлежали разным богам, дело так и не передали потусторонним. Но даже если бы наш лёлик из сопричастности потустороннего е его бы передали уполномоченным карателям. Капитан наконец-то осознал всю тонкость этой истории. Он посмотрел на Клейна своими глубокими серыми глазами. Что вы задумали? Прокашлявшись, парень подумал про себя. Капитан ни к чему быть таким деликатным. И ответил: "Я хочу посредством ритуала поговорить с Евгением Худом и выяснить, зачем его Escallanovus. Также это поможет узнать, связано ли это как-то с его помешательством". Он дёрзлик, как и вновь согласился. Даже если бы вы не предложили, я уже задумывался о том, чтобы провести подобный эксперимент и убедиться, что худ действительно слетел с катушек. Однако Делия сказала мне, что это довольно рискованно. Вы уверены, что хотите этим заняться? Я могу отправить запрос в епархию Бэклонда. Не думаю, что задержка в пару дней сыграет роль в этом деле. Основной мотивацией Клина для того, чтобы стать потусторонним, послужило изучение мистики и поиск пути домой. Поскольку он был весьма уверен в себе и не хотел упускать шанс попрактиковаться, парень, естественно, не желал отказываться от дела. Капитан, я изучил всё необходимое, уверен, что справлюсь. Конечно, мне потребуются определённые ингредиенты, такие как астанция амант и авокадоха, а также успокоительное седативы. Дан задумался и понял, что Клен действительно хорошо знает, на что он готов пойти. Он вспомнил о сильном препарате, успокоительном о котором упоминала Дейли. Редко на всё же это лекарство доказывало свою эффективность. Откинувшись на спинку своего кресла, он на 20 секунд задумался, а затем произнёс: "Вступайте и заполните заявки, а затем возьмите всё за ворота Механис. А, только не уверен, если там готовы препараты. Если не обнаружите, можете взять ингредиенты и приготовить его самостоятельно". "Хорошо", радостно ответил Клейн. Капитан помассировал виски и тщательно подумав сказал: "Настало моя очередь следить за лечебницей. Мы не можем просто так посетить Евгения Худа. Неизвестно, есть ли среди персонала присматривающие за нём психологические алхимики. Любые действия, что мы предпримем, должны быть сделаны в тайне. Нельзя, чтобы кто-то узнал, что Декстер Гударян стал нашим информатором. Мы пробираемся туда на рассвете. Да, я буду с вами, пока вы проводите ритуал." Так мы избежим любой случайности. Так даже лучше. Если Хут лишь строит из себя омолешённого, а я тем временем воспользуюсь на нём ритуал, это будет как если бы я ворвался в клетку к тигру и начал танцевать. Колени успокоили слово капитана. Так точно, капитан. Парень встал и подошёл к двери. Именно в тот момент ему краем глаза всё же удалось прочесть заголовок статьи, которую читал Дэн. Донингсмонский древесный сок из тропических южных лесов континента способствует ускорению роста волос. Коленозвёловс гляд открыл дверь и вышел из кабинета. Внезапно в его голове промелькнула ехидная мысль. На самом деле, по второстепенным вовсе нет необходимости идти на подобные риски. Если бы старенил был всё ещё рядом, он бы запросто провёл ритуал роста волос. Помолил собогиню за росты силу, дабы голову покрыли волосы. Я вот, если цель превратиться в кучеря во бабуина, это уже совершенно другой вопрос. Интересно, как бы гений отнёсся к такой магии. Обращайся с таким ко мне, я бы проклял этих идиотов к чёрту. Воспоминания тяжёлой грусти разбавили настроение Калейна, но пустынный чувствовал печаль. Калейн всё ещё был счастлив. Войдя в кабинет, парень сел за печатную машинку Аккерсон модели 1346 и быстро набрал заявление. После того, как он поставил печать и подпись, он направился в подземелье, где по освещённому лампами тоннелю прошёл к вратам Ханис. Только тогда его осенило. Это был первый раз, когда он увидит, что находится за таинственными вратами. Интересно посмотреть, каково там. Он ускорил шаг и подошёл к двойной двери чёрных врат. Сначала Клейн вынужден был продемонстрировать заявку Сикетрон, которая зарегистрировала её в журнале. Но на этот раз потребовалась и его подпись. Он постучал по створкам врат, почувствовав, насколько глухим и отдалённым было эхо. Парень не слышал шагов, но спустя полминуты и со скрипом врата с семью тёмными священными эмблемами открылись. Открылись настолько, чтобы пропустить всего одного человека, и Клейн прошёл в коридор, освещённый газовыми лампами по обеим его стенам. За вратами стоял пожилой мужчина с редкими волосами, на нём была чёрная мантия и фонарь в руке. Тусклый свет, пробивающийся сквозь стекло лампы, осветил невыразительное лицо пожилого человека, а его светло-голубые глаза были словно лёд, что замёрз тысячи лет назад. В такой момент хрипло произнёс он: "Колено же видело этого старика, потому что раньше он каждый вечер покидал врата вместе со своими партнёрами, они проходили мимо дежурные в сторону собора Святой Селена. То были постаревшие ночные ястребы, что вызвали сохранять врата. По его размышлениям, их было пятеро. Вот Он передал документ в руки пожилого человека. Стараж с голубыми глазами поднял пред собой лист, осветил его фонарём и внимательно изучил. Убедившись, что всё выполнено без ошибок, он отошёл в сторону и позволил молодому ночному ястребу пройти. Колин медленно шагал за врата Mechanis, ему хотелось всё здесь осмотреть, как вдруг он почувствовал неописуемый холод. Это была не простая зимняя стужа, холод сотрясал саму душу. Колин поднял взгляд и посмотрел вдаль. Увидев, как на стене появились подсвечники с серебряными резными свечами, их пламени тёрголысь и излучалось синий свет. Со скрипом страж закрыл врата, и вокруг воцарилась тишина. Перед парнем лежала широкая дорожка, мощёная древними каменными плитами. По обе стороны были каменные двери с надписями: ингредиенты, медицина, архив и так далее. В конце прохода располагалась ведущая вниз лестница. Она простиралась во тьму, словно вела в самую бездну. Должно быть, она связана с комнатами, где хранятся запечатанные артефакты. Я слышала о нескольких этажах, интересно, на каком же этаже хранится пепел Цветоиселёна. Колень адаптировался к свечению, и внезапно ощутил, как что-то бесформенное царапает его кожу. Всё вокруг было в каких-то нитях, и каждая из них будоражила до костей, от чего по теню ещё шёл тот неописуемый холод. Он вздохнул и на автомате активировал духовное зрение. Затем внимательно оглядел всю территорию за вратами и понял, что всё вокруг заполнено тонкими чёрными нитями. Они слегка покачивались, иногда собирались вместе, становясь шире. Нити были охотно связаны между собой, не оставляя видимых лазов проходов. Неужели это и есть та сила за вратами Ханис? Незаметно кивнул Клейн. Он успокоил мысли и молча следовал за стражником. Они прошли через тяжёлую каменную дверь, табличка на которой гласила Медицина. При помощи алфавитного указателя Клейн очень быстро нашёл Санцёаманта и, и Окадуха, а также успокоительное. Первый два ингредиента он видел ранее, но вот последний был для него чем-то новым. В прозрачной стеклянной склянке находилась тёмная жидкость. Голядя на неё, он чувствовал себя словно в объятиях матери. На бутылке была этикетка с датой изготовления и сроком годности. Здесь ещё какое-то время было годным к употреблению. Ну, хорошо, что его ещё можно использовать. Калеен взял три крошечных флакона и в компании стражников вернулся к вратам. Спустя какое-то время он наконец-то избавился от леденящих душу ощущений, которые появились во время прикосновения к чёрным нитям. Когда врата ханя закрылись, он не мог ни оглянуться назад. Долительное пребывание за вратами вредит телу и духу. Неудивительно, что там одни добровольцы. На рассвете Клейн использовал специальную технику, чтобы запереть спальню. Он приоткрыл окно и спрыгнул вниз. Высота второго этажа была нипочём молодому ночному ястребу. Он приземлился на землю и даже не пошатнулся. Карета ночных ястребов уже ожидала его у дома. Без церемоний Клейн быстро прибыл в лечебницу в северном районе. Следуя инструкциям капитана, он направился к одному из углов, рядом с которым не было уличного фонаря, где его видел ожидающего его дона Смита. Идём. Кевнолден. Я смотрел с рядомникова. Хорошо. Колин быстро подошёл ближе. Как клоун, который входит в лечебницу для душевнобольных, я знаю подходящую фразу: "Добро пожаловать домой", подумал он про себя. Взяв рукой по бугристой стене, Колин осторожно шёл за доном, и они быстро пробрались в лечебницу. Капитан обернулся, и, осмотревшись слегка кивнул в знак того, что всё чисто. Они склонились и тихо пробирались сквозь небольшой сквёр. Затем ястребы вошли в трёхэтажное здание, и добрались до верхнего этажа, где находилась палата Евгения Худа. Поскольку Евгений Худ представлял опасность и мог проявить жестокость, ему выделили одиночную палату. К счастью, один из наблюдателей из числа ночных ястребов не тратил время зря и давно сделал дубликат ключа. Замок слегка щёлкнул, и один вошёл первым. Аклейн увидел фигуру, сидящую на кровати. Лицо пациента было вытянутым, худым, глаза впалыми, а светлые волосы растрёпанными. Голубыми глазами он наблюдал за Аллой Лоной сквозь металлическую решётку. Калейн прикрыл дверь в палату и усмехнувшись спросил: "Не спится?" Данблс слегка задачен вопросом почтённого, но потом вспомнил, что клен теперь клон восьмой последовательности, поэтому просто отошёл в угол комнаты. Евгений Худ повернулся к парню и глупох мкнул в ответ. Я жду свой пирог.